Александр Грим, Токийский полукровка. Книга вторая. Разборки в старший Тосен. Пролог. Ты должен бить так, чтобы твой соперник представлял, будто он целуется с поездом. От выхода из международного аэропорта Токио в сторону парковки, пробивая себе путь сквозь толпу, шагали двое — крепкий плечистый мужчина и атлетичная девушка-подросток. Гости столицы не имели при себе никакой поклажи и были облачены в яркие цветные одежды с преобладанием зелёного цвета, который лишь ещё сильнее подчёркивал их смуглую кожу. «Как тебе твой первый полёт, ратана «Это был... необычный опыт, отец», — запинаясь, ответила девочка, отпихнув крепким плечом недовольного японца со своего пути. Как только они сошли с трапа самолёта, отец девушки моментально перешёл на чистый японский. И она вынуждена была последовать его примеру. «Ты так и не рассказал, зачем нам нужно было покидать королевство? Девочка моя, тебе слишком долго помогали нести твои бифни. Отец, я не понимаю», — поморщилась смуглокожая красавица. Родитель часто говорил загадками, и это немного раздражало девушку. А в этот раз он делал это еще и на чужом для нее языке. Все в королевстве, от последнего бедняка до детей королевской семьи, знают, чья ты дочь. С самого детства ты была окружена вниманием и заботой. Каждый встреченный улыбался тебе и не держал за пазухой камня. Очередной японец был сметен с пути легким толчком плеча. Тебе пора столкнуться с внешним миром. И Япония как нельзя лучше подходит для твоего духовного роста. В этой стране ты окунешься с головой в презрение. И у тебя не будет верных товарищей и людей, на которых ты сможешь положиться. Твое доверие будут предавать, с тобой не будут считаться. Ты должна самостоятельно пройти путь духовного взросления без помощи извне. Прости меня, лунный бриллиант, как отец я в печали, но как верховный аджан муайкорат я в предвкушении». Аджан — это термин на тайском языке, который переводится как «профессор» или «учитель». Муай-бурат борат традиционный стиль боевого искусства Таиланда, прародитель современного тайландского бокса Муай-тай, также называемый искусством выживания на поле боя или наукой о девяти конечностях. Предполагает использование восьми сочленений человеческого тела — два кулака, два локтя, два колена и две стопы. Девятым орудием служит голова. «Эй, Гадзин, глаза разуй!» Огромный пузатый японец с длинными волосами, собранными в примечательный пучок, перегородил путь невежественным гостям столицы. И, сучка, твоя мелкая, пусть научится смотреть по сторонам! Через секунду молодой сумаист валялся в ногах у прижатый к асфальту туфлей последнего. В области груди сквозь одежду Гайдзина просвечивала ритуальная татуировка Сатххимапант, одна из разновидностей Сакянта. Огрозную фигуру уроженца королевства Таиланд окутывал образ вставшего на дыбы призрачного слона, голову которого украшали две пары бивней и семь хоботов. химопант разновидность сакьянт, татуировки мифологических животных, которые придают определенное качество этого животного. Янт — священные узоры, в том числе татуировки сакьянт, которые делают в странах Юго-Восточной Азии, в основном в Таиланде и Камбодже. Но ни одному лишь поборнику справедливости посчастливилось вкусить гнев легендарного белого слона Айраваты. В радиусе 10 метров валились обездвиженные тела других японцев. Ротана ненавидела, когда отец так поступает. Нет, ей было плевать на местных жителей и их проблемы. Просто коленки ходили ходуном, и ей самой хотелось пасть ниц перед собственным отцом. А ведь это далеко не вся мощь садв Химапанта и Йоаджани. Айравата. «Восставший извод. Царь всех слонов. Вахана бога Индры. У Айраваты четыре бивня и семь хоботов. Его супруга — слониха Абхараму. Другие имена Айраваты — Артхаматанга, облачный слон, Нагамала, боевой слон, и Аркасадара, брат Солнца. «Блестящий с виду, пустой внутри», — произнес уроженец королевства Таиланд, прекращая подпитывать ритуальную татуировку, — скрывающуюся под цветастыми одеждами. «Молодая поросль Японии никуда не годится!» «Пойдем, Ротана, машина ждет!» Девушка с облегчением выдохнула и неуверенным шагом последовала за отцом. На парковке уже ожидала новенькая, только что сошедшая с конвейера «Тойота Креста», около которой стоял их земляк, посольский работник, направленный для встречи. Встречающий сложил ладони лодочкой и приложил их к своей низкосклоненной голове. Приветствую дорогих гостей и выражаю тем самым глубочайшее почтение». Ротана и ее отец ответили на приветствие, но не так и рьяно, без поклона, после чего погрузились в салон автомобиля. «Ближайшие три года ты будешь жить в этой стране и посещать здесь школу. Тебе запрещается использовать три столпа нашего стиля, а свой сакьянт ты должна применять лишь в крайних случаях. Не хочу, чтобы ты нечаянно кого-то убила» это может вызвать дипломатический скандал и кинуть тень на нашего короля», — наставлял ее отец, в то время как автомобиль под управлением посольского работника покидал парковку аэропорта Ханеда. «Но отец, три года?» — услышанная настолько поразило Ротану, что она впервые за долгие годы осмелилась перечить отцу. «Не перебивай! Ты сильна! Великий Будда в своей милости одарил тебя талантом!» Но он не сможет помочь твоему разуму и духу закалиться, пока ты живешь в праздности и любви. Пора взрослеть, Ратана. Пора учиться жить самостоятельно».